Глава третья. Как же я, оказывается, отвыкла от своей прежней жизни. Прошло чуть больше года, как мне пришлось научиться сводить концы с концами. А кажется, что безбедная жизнь — это дело далекого прошлого. И сейчас, сидя в мягком кресле и угощаясь изысканными блюдами, я никак не могла поверить в то, что это реальность. Кристиан открыл телепорт прямо в начало очереди из претенденток. Распорядившись, чтобы меня пропустили в первой десятке конкурсанток, потому что я подверглась покушению. Но он не ушел сразу, а дождался, когда я скрозь за широкими двусторчатыми дверями. Как мне сообщили, именно за ними начинается предварительный отбор. И вот теперь я сижу здесь и вместе с другими девушками совмещаю приятное поглощение кулинарных изысков с интересным наблюдением за тем, как проверяют магию. На хрустальных блюдцах лежали девять самоцветов накопительной магии. На этом этапе конкурсантки при упоминании распорядителем их имени должны были подойти к постаменту, взять в руки по очереди каждый из них. Если самоцвет вспыхивает, озаря пространство сиянием своего цвета, значит, магия срезонировала. По цвету засветившегося накопителя определялось, какой магией владеет каждая участница отбора. Если же самоцвет никак не изменялся, то тут было три варианта. Либо этой магии у человека или существа вообще нет, Либо она пока еще не проснулась, либо имело место магическое истощение. Зная это, я не волновалась, готовилась рассказать заранее придуманную легенду. Леди Дисарли, подойдите, пожалуйста, для определения вашего дара и его силы. Раздался голос мага, руководившего проверкой. Надо же, меня вызвали самый последний, десятый, и я успела хорошо поесть. Неужели тут Кристиан поспособствовал? Удивительно незлопамятный мужчина. Повезло мне, что он оказался именно таким. «Леди Десарли, Сарли, не заставляйте нас ждать!» Я вынырнула из воспоминаний и взяла первый зеленый самоцвет. Зеленый оттенок имеет магию некромантии. Ничего с камнем не случилось. Вернула камень назад. «Следующий накопитель с магией целительства». Объявил проверяющий двум своим помощникам и мне. Я послушно сжала фиолетовый самоцвет. Снова ничего. «Огненная стихия». Я приготовилась держать лицо. Это одна из двух тех магий, которыми владела настоящая леди Десарли. Когда оранжевый камень не откликнулся, я произнесла зазубренное оправдание. Маг кивнул и с сочувствием произнес: Я и без самоцветов смог определить, что вы пережили магическое истощение, прокомментировал он мои слова. Да, не нужно быть магом, чтобы понять, что вы основательно вымотаны, и нуждаетесь в продолжительном отдыхе. Леди Десарли. «Поторопитесь, пожалуйста, это нужно и вам, и мне». Я кивнула и следующие камни возвращала на место, едва до них дотрагиваясь. Синий, голубой, серый, накопивший себе три стихийные магии соответственно — воды, воздуха и железа. Затем брала желтый и коричневый. Ментальная и бытовая магия. Напоследок осталась магия, традиционно считавшаяся основной управляющей династией Эритского королевства. Красная. Магия преломления пространства. Благодаря ей принцы, почти не тратя сил, перемещались порталами. И именно она была второй способностью у Мак Мак покачал головой и осуждающий подсокал языком. «Ну и довели вы себя, леди Дисарли. Признавайтесь, сидели на диете, чтобы похудеть?» Я опустила голову, отвечать не хотелось. «Ладно, идите уже к целителю, вот в эту дверь». «Эх, не свезло». В глубине души я надеялась, что меня попросят с отбора прямо сейчас. Но, похоже, маг даже не сомневался, что у леди Зисарли есть магические таланты, и поэтому пропустил меня. Опять же, мне повезло выглядеть настолько нездоровой и замученной жизнью, что в магическом истощении никто не усомнился. За следующей дверью обнаружились нетерпеливо ожидающие семь девушек, что прошли раньше. А... Начала я, но меня перебила светловолосая, зеленоглазая леди в изумрудном платье. Пока тут вышло только две девушки, одна сразу вышла. Она оказалась не невинна, а со второй возится все то время, что мы тут. Велели ждать, пока не позовут. Я кивнула и поблагодарила. «Ну ничего себе! Что так долго там с невинной девушкой делают?» В это время дверь распахнулась, и в дверном проеме показалась миловидная девушка в белом халате. Она обвела нас взглядом и задержалась на мне. Леди Десарли, проходите. Я пошла куда позвали, ощущая спиной далеко не добрые, буквально прожигающую спину взгляды. Вот я влипла. Да, мне тут такое особое отношение организовали, что впору в обморок падать и притворяться нежитью. Может, хоть тогда перестанут обращать внимание? О том, что я скажу Элли, страшно было подумать. А что скажет мне она? У -у -у. Оказалось, что целитель не только проверял девицы или конкурсантки, но и составлял список рекомендаций для улучшения физического состояния. Девушки обмолвились о том, что нас проверяют, нет ли противопоказаний к интенсивным физическим нагрузкам. Мне стало жутковато. Это еще что такое? Принц настолько любвеобилен, что его невеста может не пережить медовый месяц, если будет не в форме. Я как никогда в жизни надеялась, что во время проверки здоровья целитель выявит какое-нибудь заболевание, недопустимое для невесты принца. Надежда на это была велика, поскольку многие говорили, что выгляжу я так себе, но нет. На этом отборе мне изощренно везло с самого начала. Под конец лекарка сообщила, что передаст на кухню рекомендации по диете для меня и отпустила, велев всего нехорошенько выспаться. Представленная ко мне горничная проводила в комнату, где стояла мебель в тройном экземпляре. Леди Десарли, Сарли, его высочество наследный принц, передал вам и всем остальным конкурсанткам свои извинения за то, что вынужден расселить вас в комнаты по три человека. Также он просит сообщить, что надеется, что вы сумеете пройти испытания. Когда больше двух третей девушек отсеется, вас расселят по одной». Когда она ушла, я решила воспользоваться тем, что, не считая мирно дремлющего на коврике костерка, была одна в комнате. Достала спрятанный под одеждой амулет связи и откинула крышку, коснувшись крошечного красного самоцвета, который его активировал. Овальный экран засветился. Я приложила к нему подушечку указательного пальца, чтобы подтвердить свою личность с помощью отпечатка. Несколько долгих минут ничего не происходило, и я уже было решила, что настоящая леди Десарли. Сейчас не может ответить, но все же ее лицо наконец показалось на экране. Я доехала и прошла осмотр у целителя. Начала я с самого простого. На претендентах создали ловушку, и я чуть было в ней не погибла, но меня спас младший принц Кристиан. Я замолчала, набираясь решимости выложить оставшуюся часть ту самую, где происходило все самое страшное. Спос. С лица Жабанела слетела маска спокойствия. А потом она чуть расслабилась и свела все к шутке. Я надеюсь, ты его благодарность не поцеловала? Я пожала плечами. Нет, я стукнула его азами флерта и отправила в бессознанку. Щеки Эллы пошли пунцовыми пятнами. Ты его что? неверяще переспросила она. Но когда наследный принц его исцелил, Кристиан не стал меня наказывать за нанесение телесных повреждений. Элла внезапно закатила глаза и завалилась назад. Я услышала звук падающего бомбарок тела, а потом овал продемонстрировал мне торчащие за стола ноги в тапочках с пушистыми помпончиками. Вокруг Эллы засуетились служанки, и я поспешила оборвать связь, чтобы не раскрыть себя перед посторонними. Решила подождать пару минут и перезвонить, пока ждала-обошла оставшиеся комнаты. За одной из дверей обнаружилось помещение для приема пищи, Там был не только снежный шкаф с продуктами, но и, о чудо, даже пламенная поверхность для готовки. Дорогие магические вещи, надо сказать. Руки так и чесались испробовать чудо магической мысли, но нагревшийся на шее кулон отвлек. Леди Десарли сама меня вызвала, и я несколько минут слушала ее крики о том, какая я гадина и сволочь. Слушала ее смиренно кивая, соглашаясь. Хотя по договору она и не должна была причинить вред моим брату и сестре. Но проверять, насколько далеко она может зайти, я не хотела. Да я и сама была виновата. Неловко получилось с этими новостями. Наверное, нужно было как-то издалека зайти. Сказать, например, что пособие по флерту Кристиан назвал тяжелым, тупым предметом. А впрочем, что сейчас об этом думать? Что сделано-то сделано. То сделано. Завтра утром всех участниц отбора собирают во дворцовом саду на приветственную речь принца Ореца и первые испытания. Какое именно, мне узнать не удалось. Что бы там не предстояло делать, лучше проваливать его выспавшейся выспавшийся и отдохнувший. Но сначала не мешало бы смыть с себя дорожную пыль. Последняя остудила пыл Жибанеллы, и она прекратила меня пилить, наказав, научиться на свои ошибки и больше ничего подобного не допускать. Я кивнула, и леди Десарли отключилась, не прощаясь. Как я успела узнать, за невзрачной дверью обнаружилась шикарная ванна. Туда я и потопала. В кране имелась горячая вода. А на полочке все, что только можно и нельзя использовать для мытья. Вон тот пузырек с ускорителем роста груди я точно трогать не собиралась. Так же, как и антизагар. Сомнительные снадобья. Хорошо еще, если они просто создавали иллюзию. Они делали что-то похуже. С блаженным стоном опустился наполненную до краев в ванну. Меня тут же окутал пьянящий аромат благовоний. Все тревоги, пережитые за последние дни, отпустили, и я стала мыть голову, напивая себе под нос. «Ты тоже любишь петь?» — внезапно раздался звучный женский голос. Я от неожиданности дернулась и, потеряв равновесие, ушла с головой под воду. Вынырнув в кашле и отплевываясь, взглянула на стоящую дверь девушку. Шелковое платье струилось до самого пола. Учитывая, какой узкой была юбка, ходить в ней можно было только малюсенькими шажками. Темные волосы девушки были уложены в высокую прическу. Цепкий взгляд зеленых глаз пристально изучал мое лицо. «Привет, давай знакомиться, соседка. Я Насия Арабею». Девушка представилась и первым, и вторым именем. А это означает, что она была настроена ко мне дружелюбно. Когда аристократы бросали вызов, то представлялись сокращенным от одного слова именем. Это еще не было вызовом на магическую дуэль, но уже очень близко. Если собеседник не представлялся аналогичным образом, он признавал свое поражение и капитулировал. «Жабанелла Десарли, ответила я и, вспомнив, кого должна изображать, добавила, «Ты не могла бы дать мне возможность спокойно принять ванну?» Только быстро, мне и Урзе наши третьи соседки тоже нужно привести себя в порядок. С этими словами Несси ушла. Пришлось заканчивать с с максимально возможной скоростью. Эх, а так хотелось еще немного понежиться в ванной. Когда вышла, то вместо ожидаемых двоих участниц отбора обнаружила еще четырех, судя по коричневым платьям служанок. Две развешивали платья с чемоданов по шкафам. А вот третья доставала наряды из прозрачных пакетов, в которые обычно упаковывали свою работу швейные мастерицы. Именно эта служанка повернулась ко мне и пояснила. «Поскольку ваш багаж утонул в реке, его высочество в качестве компенсации прислал вам платье из последних коллекций самых модных домов столицы». Я не удержалась и взяла одно из платьев. Вытянув его перед собой, с грустью заметила. «Спасибо, но боюсь, у меня рука не поднимется принять подарок». Все девушки, находившиеся в комнате, разом оторвались от своих занятий и уставились на меня. «Ну, вы только посмотрите!» – решила привести я самый сильный аргумент. «Тут половину длины придется отрезать на мой низкий рост. Не могу позволить себе так поступить с платьями, которые просто необыкновенно красивы». Несси преградила мне путь к платьям. Жабана, ладисарли, ты что, хочешь с отбора вылететь? Нельзя отказываться от подарков принца». «Как же права моя соседка по комнате?» «Во всем права». Я не нашла, что ей возразить. Одна из служанок, платье которой было на несколько тонов темнее остальных, подошла к тому шкафу, в который девушка в светло-коричневой униформе укладывала подарки от наследника и, немного подвинув последнюю, приложила к дверце металлический обруч шириной в пять кулаков. Несколько накопителей на артефакте вспыхнули шоколадным цветом. «Ну вот, леди Ди Сарли, произнесла служанка с обручем, «Теперь вам не стоит беспокоиться о размере нарядов в вашем шкафу. Я сейчас так его настроила, что все хранящиеся вещи будут подстраиваться под ваш размер». «Но как?» Только смогла потрясенно выдохнуть. Целительница сняла с вас мерки по просьбе его высочества наследного принца. Он предусмотрительно подготовился к тому, чтобы вы могли с удовольствием носить подаренные вам наряды. А сейчас я завершила настройки шкафа артефакта». Я криво усмехнулась и проборчала себе под нос. Мне прямо таки убийственно везет.